А я только один раз был в бою. Ну, как сказать? ну, <с> В бою. То есть, в бою с врагом. Не в каком-то учебном, а настоящем. Э -э ну, нельзя сказать, что это был бой. Это был, ну, как сказать, это был мой частный бой. <с> Сейчас объясню. Э -э ну, как сказать? То есть, у меня была одна секунда, когда я видел настоящего врага. Э -э у меня был шанс защитить Родину. Я им воспользовался. Я принял, принял правильное решение. И... Ну, победил, защитил Родину на своем конкретном месте. Это длилось одну секунду. Это был мой частный бой, Вот. но я это запомнил, потому что это была одна секунда из трех лет моей службы. Значит, как это было? Наш корабль шел проливом Лаперуза. Это между островом Сахалин и островом Хоккайдо японским. Мы шли довольно медленно я в это время чистил большим банником таким ну такой железной штукой обмотанной тряпкой пушку свою э -э в это время японцы выслали маленький такой разведывательный самолетик но они всегда это делают это обычное правило они... подлетает самолетик посмотрел кто плыв... плывет посмотрел на мира корабля все и обратно ничего такого страшного э -э сыграли в боевую тревогу я не услышал я чистил пушку и услышал как летит самолет Я оглянулся, посмотрел на этот самолет, а в это время самолет разворачивался на довольно низкой высоте. И я увидел в кабине японского летчика. Ну, шлем, очки, ну, японец. Ну, самолет-то японский. Кто там мог быть? Японец. И мне показалось, или мне хочется верить, но я почти уверен, что он на меня посмотрел. И в эту секунду я принял единственно правильное решение. И даже успел в эту же секунду его исполнить. Я бросил банник и показал этому японцу, дескать, хрена. Он улетел, а я победил. Я понимаю, что у японцев в этот момент были заняты руки. Но в бою никто не разбирает. У кого лучше позиция, у кого лучшая реакция, тот и побеждает. У меня было все объективно лучше. И я был к этому готов. А он не очень. Вот я и победил. И хотя это длилось всего одну секунду, я-то об этом сейчас вспоминаю иначе. В моих воспоминаниях уже появилась какая-то медленность, красота и практически эпос. И я помню это совсем по-другому. И я помню, как исказилось мукой лицо этого японца и как плохо и бездарно он вел обратно свой самолет